Вы играете на рояле, спросила Гэна Раксана Кос. Он не заметил, как она подошла. Он стоял спиной ко всем и смотрел в окно на Гору. Гэн старался расслабиться и не напрягать глаза. Казалось, ещё немного и он начнёт видеть в тумане то, чего нет. Господин Хасакава посмотрел на Гэна выжидательно, явно желая узнать, что говорит певица. И несколько секунд молодой человек в замешательстве соображал отвечать ей или перевести обращённый к нему вопрос господину Хасакаве. И всё же сначала перевёл, а потом ответил: "Нет, к сожалению, нет". "А я думала, играете", сказала она. "Вы производите впечатление человека, который столько всего умеет". Она взглянула на его патрона. "А господин Хасакава?" Господин Хасакава грустно покачал головой. До того, как стать заложником, он считал себя человеком успешным и многого достигшим в жизни. Теперь жизнь представлялась ему длинным списком неудач. Он не говорит ни по-английски, ни по-итальянски, ни по-испански. Он не играет на рояле и даже никогда не пытался научиться. Им с Геном ни разу в жизни такое не приходило в голову. Раксана Кос окинула взглядом комнату, как будто искала своего аккомпаниатора, Но тот уже был на другом конце света, и землю над его могилой сковали ранние шведские морозы. Я повторяю себе, что всё это закончится очень скоро, что я просто взяла отпуск. Она посмотрела на Гена. То есть нет, я не считаю, что это отпуск. Разумеется, Мы сидим в этой ужасной дыре почти 2 недели, я никогда не делала перерывов в пении больше, чем на неделю, если только не была больна. Мне пора возвращаться к вокалу. Она придвинулась к мужчинам, и те машинально склонились к ней. Я совсем не хочу петь здесь, не хочу развлекать террористов. Как вы думаете, мне стоит подождать ещё пару дней, может, они нас отпустят к тому времени? Она снова оглядела комнату. Словно надеясь увидеть, что кто-то из заложников сложил на коленях особо изящную пару рук. «Наверняка здесь кто-нибудь умеет играть», — сказал Гэн, стремясь уклониться от вопроса об освобождении. «Рояль здесь отличный. Я сама умею немного играть, только не могу сама себе аккомпанировать. Сомневаюсь, что они специально для меня захватят еще одного аккомпаниатора». Тут она обратилась непосредственно к господину Хасакаве. Я просто не знаю, что с собой делать, когда не пою. Я абсолютно не умею отдыхать. У меня такие же ощущения, ответил господин Хасакава, с каждым словом всё больше рабея. Когда я не могу слушать оперу. Услышав это, Раксана улыбнулась. Какой достойный человек. В глазах других она часто видела страх, временами даже панику, конечно, в подобных обстоятельствах. В панике не было ничего постыдного. Она сама почти каждую ночь плакала засыпая. Но оказалось, страх не властен над господином Хосакавой, или, по крайней мере, он умел его не показывать. Стоя рядом с ним, Раксана Кос и сама успокаивалась, хотя и не могла объяснить почему. Рядом с ним у неё возникало чувство, что она уходит с яркого слепящего света в уютную темноту. Заворачивается в тяжёлый бархат театральных занавесей, где её никто не увидит. Помогите мне найти аккомпаниатора, сказала она ему. И обе наши проблемы будут решены. На лице её теперь не было никакой косметики. Первые несколько дней она ещё бегала в ванную и красила губы помадой, которую захватила с собой на приём. Потом начала стягивать волосы резинкой и оделась в чужую одежду, которая не совсем подходила ей по размеру. Господин Хасакава думал, что с каждым днём она выглядит всё прелестней. Он столько раз хотел попросить её спеть, но так и не решился, ведь именно из-за его любви к пению они все угодили в беду. Господин Хасакава даже не решался попросить её сыграть с ним в карты или узнать её мнение о Горуа. Он вообще старался ей не надоедать, и Эгэну ничего не оставалось, как поступать точно так же. Оба они заметили к тому же, что все мужчины за исключением священника, которого она не понимала, сгорали от желания с ней говорить и именно поэтому держались от певицы подальше, будто в знак уважения. И Раксана кос часами сидела одна. Иногда она плакала, иногда листала книги, иногда дремала на софе. Какое удовольствие было наблюдать за ней, когда она спит. Раксана стала единственной из всех заложников, кому была предоставлена привилегия отдельной спальни и персональной охраны, хотя никто толком не понимал, из каких соображений это было сделано, то ли чтобы не выпускать её из комнаты, то ли чтобы никого туда не впускать. Теперь, когда выяснилось, кто охраняет Раксану Кос по ночам, заложники начали подозревать, что Кармен нарочно держится вблизи столь важной персоны, чтобы оградить от домогательств себя. Может, вице-президент играет, предположил господин Хасакава, раз у него такой хороший инструмент. Ген отправился на поиски вице-президента. Тот спал в кресле, здоровая щека прижата к плечу, больная на ружу красно-синяя с чёрным швом, сделанным из смаральды. Кожева круг уже срослась, нитки пора было удалить. Сэр, прошептал Гэн. Хм, промычал Рубен, не открывая глаз. Вы играете на рояле? Хм, на рояле? На том, который в гостиной. Вы умеете на нём играть? М- меня притащили его для вечера, ответил Рубен, стараясь не дать себе проснуться окончательно, и ему снилась Эсмеральда, которая стоит над раковиной и чистит картофель. Раньше здесь стоял другой, но его унесли, потому что сочли недостаточно хорошим. На самом деле, он тоже был хороший. Моя дочь брала на нём уроки, но для концерта он оказался не хорош. Его голос был совершенно сонным. Это не мой рояль, и тот тоже не мой рояль, но вы умеете на нём играть? На рояле? Наконец Рубен выпрямился и взглянул на собеседника. Да, на рояле. М-м, нет, сказал он улыбнувшись. Вот же досада, правда? Ганс не согласился. По-моему, вам нужно снять шов, Рубен потрогал лицо. Вы считаете, что он уже готов? Я бы сказал, что готов. Рубен улыбнулся, как будто в том, что его кожа срослась, была его личная заслуга. Он отправился искать Исмаэля, чтобы попросить его принести с верхнего этажа косметичку. К счастью, маникюрные ножницы не были конфискованы в качестве оружия. Ген решил взять поиски нового аккомпаниатора на себя. Никаких особых лингвистических ухищрений для этого не требовалось, потому что фортепиано на большинстве языков так и оставалось фортепиано. Конечно, Роксана Кос могла бы поискать аккомпаниатора и сама, объясняясь жестами, но она стояла с господином Хасакавой у окна и смотрела в раскинувшуюся перед ними туманную пустоту. «Вы играете на рояле?» — спросил Ген у русских, которые курили в столовой. — Ген. Они уставились на него сквозь клубы дыма, а затем замотали головами. "Господи!" воскликнул Виктор Фёдоров, прижимая руку к сердцу. "Да я бы с радостью выучился. Скажите Красному Кресту, чтобы прислали сюда репетитора, и ради неё я освою рояль". Остальные русские засмеялись и принялись сдавать карты. Фортепиано спросил Ган у другой компании. Он последовательно обходил всех гостей и задавал им один и тот же вопрос. Терористов он обходил стороной, решив, что в джунглях они вряд ли могли брать уроки музыки. Ген представил себе ящериц, шмыгающих по педалям, сырость, пропитывающую клавиатуру, ползучие растения, мало-помалу оплетающие тяжёлые деревянные ножки. Испанец Мануэль Флорес, француз Этьен Буаье и аргентинец Алехандро Ривас сказали, что они умеют немного играть, но не знают нот. Андреас Эпиктетус сказал, что неплохо играл в молодости, но уже много лет не садился за инструмент. Каждый день моя матушка заставляла меня играть, и когда я собрался съезжать от родителей, сложил все ноты на заднем дворе и сжег. Прямо у нее на виду, с тех пор я к клавишам не прикасался. Все остальные сказали, что не умеют. Люди начали вспоминать, как брали пару уроков или пытались научиться играть в детстве, По всей комнате шелестели слова пианино, рояль, фортепиано. Ген подумал, что никогда ещё в заложниках не оказывалась столь некультурная группа людей, причём самого себя он тоже включил в их число. Чем они занимались все эти годы, что не озаботились освоить столь важный инструмент? Если они не желали играть на фортепиано раньше, то теперь уж точно все захотели, захотели играть для Раксаны Кос. И тут Тецуа Като, вице-президент компании «Нан Сей», которого Гэн знал многие годы, улыбнулся и молча пошел к Стейнвэю. Это был худощавый человек 50 с небольшим лет, с чуть тронутыми сединой волосами и, по наблюдениям Гэна, чрезвычайно молчаливый. Он имел репутацию очень хорошего математика. Рукава рубашки он закатал до локтей, а смокинг давно уже снял – однако уселся на табурет весьма торжественно. Все в комнате наблюдали, как он поднимает крышку фортепиано, легко пробегает пальцами по клавишам, как будто утешает их. Некоторые все еще продолжали болтовню, и с столовой раздавались громкие голоса русских. Затем, даже не прося тишины, Тецуа Като начал играть. Он начал с Ноктюрна Шопена номер два, ми бемоль, сочинение девятое. Это произведение чаще всего звучало у него в голове с тех пор, как он приехал в эту страну. Именно его он выстукивал на кромке обеденного стола, когда никто не видел. Дома он смотрел в ноты и сам себе переворачивал страницы. Теперь он был уверен, что давно знал музыку наизусть. Он как будто видел ноты перед собой и читал их с безошибочной точностью. Сердцем он никогда ещё не чувствовал себя ближе к Шапену, которого любил как отца. Какое странное ощущение в пальцах после двух недель, проведённых без игры, словно кожа на руках стала совсем новой. Он слышал едва уловимое щёлкание своих ногтей по клавишам. Две недели это слишком долго. Покрытые войлоком молоточки мягко постукивали по струнам, и даже для тех, кто никогда не слышал этого произведения раньше, музыка зазвучала воспоминанием. И террористы, и заложники все повернули головы в его сторону и слушали. И на душе у всех внезапно стало легко. Руки Тэцуо Като двигались непринуждённо, словно просто отдыхали, то на одном месте клавиатуры, то на другом, потом правая вдруг заставила ноты брызнуть подобно каплям воды. Звук получился такой лёгкий и высокий, что слушателям невольно захотелось заглянуть под крышку в поисках колокольчиков. Като закрыл глаза и представил себе, что он дома играет на своем собственном рояле. Его жена спит, дети, два неженатых сына, все еще живущие с родителями, тоже спят, потому что для них игра Като стала привычной, как воздух, без которого они не проживут, но которого давным-давно не замечают. Сидя теперь за этим великолепным роялем, Като представлял своих спящих родных, И они становились частью ноктюрна. Вот ровное дыхание его сына. Вот жена теребит во сне подушку. Всю свою нежность он вложил теперь в звуки, играл так, словно боялся их разбудить. Здесь была и любовь, и одиночество, чувства, знакомые всем в этой комнате, чувства, о которых никто не смел говорить. Неужели аккомпаниатор играл так же хорошо? Судить об этом было уже невозможно, даже самый талантливый аккомпаниатор – невидимка, он лишь оттеняет мастерство певицы. Но теперь все люди, столпившиеся в гостиной вице-президента, слушали Като с жадностью, и еще ничто в жизни не доставляло им такой радости. Большинство заложников не были с ним знакомы. Большинство из них до этой минуты его даже толком не замечали, и всем начало казаться, будто он явился календарем. к ним снаружи, специально для того, чтобы сыграть. Даже со служивце, те, кто знал Тэцуакату давно, понятия не имели о том, что он умеет играть, что он неустанно занимается и тренируется по часу каждое утро перед уходом на работу. Для Като было очень важно иметь особую тайную жизнь, но сейчас то, что тайна вышла наружу, совсем его не заботило. Вокруг рояля собрались все. Роксана Кос и господин Хасакава, Ген и Симон Тибо, священник и вице-президент, Аскар Мендоса и маленький Ишмаэль, Беатрис и Кармен, которая оставила оружие на кухне и теперь стояла вместе со всеми, и все русские тоже были здесь, и немцы, которые только недавно обсуждали план восстания, и итальянцы, которые плакали, и два грека, которые были старше всех. И мальчишки были здесь, Пако, и Ринато, Умберто, и Бернардо, и все остальные, угрожающие глыбой юной плоти, которая, оказалось, размягчалась с каждой нотой. Пришли даже командиры. Пришли все от первого до последнего, так что в комнате собралось 58 человек, и когда Тецуа Като кончил играть и поклонился, они зааплодировали. Не возникне нужда в пианисте, Като вряд ли сел бы в тот день за инструмент, хотя он всё время посматривал на него, как другие мужчины посматривали на дверь. Он никогда не любил привлекать к себе внимание, и несять он за рояль вообще не попал бы в эту историю. Однако нужда возникла, появилась особая потребность, и он вышел из тени. "Славна, славна", сказал командир Бенхамин, довольный, что на смену утраченному пианисту Явился новый. Отлично, сказал господин Хосакава, гордый тем, что так отличился член корпорации Нансей. Он работал с Като 20 лет, был знаком с его женой, знал, как зовут детей. Как могло случиться, что он не подозревал о его увлечении музыкой? Несколько мгновений в комнате стояла тишина, а потом Кармен, которая совсем недавно стала для всех девочкой сказала что-то на языке, которого не мог разобрать даже Ген. "Бис", подсказал ей отец Аргоедас. "Бис", повторила она. Като поклонился Кармен, та улыбнулась ему в ответ. Неужели кто-то по ошибке мог принять её за мальчика? Даже в бейсболке она была невероятно хорошенькой. Она знала, что все на неё смотрят, И закрыла глаза, не в силах уйти обратно на кухню, как ей хотелось, и буквально прилипла к закруглённому корпусу рояля. Когда Като играл, она чувствовала вибрацию струн в своём теле. Никто раньше ей не кланялся. Никто не слушал её просьб. И уж, разумеется, никто никогда не исполнял музыкальных произведений специально для неё. Ката играл ещё и ещё, пока наконец все в комнате не забыли, что больше всего на свете мечтают оказаться подальше отсюда. Когда он уже не мог больше бесировать, потому что ладони дрожали от усталости, Раксана кос пожала ему руку и склонила голову в знак того, что они заключают договор, и в дальнейшем она будет петь под его аккомпанемент.